Глава двадцать третья. Четыре часа назад. На кого работаешь? Задал первый вопрос мужчина в черной одежде. Даже его лицо скрывала небольшая полумаска, все остальное закрывала борода. Грин посмотрел на него и шутить на тему з о р о мигом расхотелось. Ситуация не располагала. Особенно ему не понравилось то, что человек в черном был без бронежилета. В отличие от остальных мужчин в комнате, да и к тому же б е з о р у ж и я если, конечно, не считать оружием трость, небрежно прислоненную креслу, в котором тот сидел. Похоже, он был уверен, что находится в безопасности, или так силен, что мог позволить себе не бояться. Ни на кого ответил Грин, на себя. Босс, а похоже, это был именно он, смерил его долгим взглядом. Спрошу по-другому, сухо сказал он. На кого работал Вулья? Ни на кого. Так же просто ответил Грин. Такой ответ и без к у р а ж и л начальника. Он нахмурился, а затем повернул голову и посмотрел на сидящую за этим же столом девушку. Темноволосая, с незапоминающимися чертами лица, в легком бронежилете поверх какой-то кофты-толстовки. Та посмотрела также недоуменно, но кивнула. Так. Чьи поручения, приказания или просьбы ты выполнял в Улье? Ничьи. Снова ответил Грин. Хотя нет. Были несколько человек, с которыми я общался или обменивался фразами. Их просьбы и выполнял. Ну там флягу передать, помочь рюкзак надеть, е д о й поделиться, руку пожать. Собеседник Грина посмотрел на него тяжелым взглядом. Атмосфера за столом сгущалась. Все молчали. Имена, словесные портреты. Баклан, чу ч е л о в е л и карась, к хомяк, коп. Достаточно. Отрезал собеседник. Кто крестил? Чем занимался Дауля? ь Сейчас чем занят? Сам. Со слов хомяка. А занимался преподаванием. Сейчас ничем. Ищу пожрать из паранов. Молчание. Сколько в улье? Около недели. Человек отвел взгляд уже не с раздражением, а с некой усталостью. Глянул еще раз на соседку и задумчиво посмотрел перед собой. Еще один человек, горбоносый худощавый мужчина среднего возраста, который не вызывал никакого опасения, вздохнул и явно принялся что-то подсчитывать в уме. Девушка с рыжими волосами посмотрела на Грина с некоторым сочувствием, а еще один мужчина с усталым и замученным лицом только медленно выдохнул. Батя. стоявший тут же никак не прореагировал, а Грин так и остался стоять, хотя уже умаялся. Гроб, а чего мы парням учим? спросила рыжая. Поспешили. Дали бы отдохнуть хоть полчаса. Грин был уже не в том возрасте, чтобы зваться парнем, но ему стало приятно. Да. Отстраненно кивнул Гроб. Я поспешил. Следовало сначала батей поработать. Ты как себя вообще чувствуешь? Последний вопрос уже относился к Грину. п о м я т немного, ответил тот. Ушибы и т р е щ и н а в ребрах, две рваные раны на руке, куча ушибов по всему телу, повреждена одна нога, ожог от электричества на правой ладони. о т р а п о р т о в а л Батя. Тогда отведи к доктору, пусть сразу займется. Скажи, как своим Гроб перевел на него взгляд. Да, Батя, как ты все объяснишь? Он видел Мосфета, пожал плечами Батя. А что до остального, ты бы сам не поверил, пока не проверил Мосфета, Батя. С этого и следовало начинать. Копа мы привезли. За Бакланом и его Санчопанс е уже выехали. Про тех двоих пока не знаю. После еще одного допроса и с ними поговорим. Спокойно ответил Батя и повернулся к Грину. Сынок, иди, там тебя Пейн ждет за дверью. Он и проводит. Не помню. Грин лежал на кушетке с повязками на местах укусов и особо крупных ссадин, с тугим бандажом на месте больных ребер и под капельницей. Как именно? Доктор или, скорее, Фельчер д открыла баночку с разноцветными дрожжами и сунула одну в рот. Не хочешь вспоминать? Или совсем не помнишь? Грин прислушался к своим ощущениям. Совсем не помню. Глухо, чернота. Ни на словах никак в ы г л я д я т Доктор Света, светловолосая женщина в возрасте между т р и д ц а т ь ю и сорока с хрустом раскусила д р о ж е Похоже, она боролась с курением. п а р ш и в о сказала она. Грин замолчал. Он был подавлен. В ш о к е абсолютно ничего о себе не помнил. Только то, что работал на кафедре какого-то провинциального универа, с ним несколько коллег, заведующий кафедры и Николай Викторович. Он не помнил ни как назывался город, ни его универ, не помнил ни как он туда устроился, ни лиц коллег, ни имен, ни интерьеров помещений, ни студентов, даже того, что преподавал. Только п о с т ы л и в ш у ю мерзкую рожу Николая Викторовича. Слушай, ты, м е д с е с т р а сделала несколько шагов вплотную, подойдя к нему. Халат слегка распахнулся, открывая легкий инкассаторский бронежилет первого класса, способный защитить от патрона из Макарова или совсем мелкого патрона 7,62. Давай на чистоту. Мне ты можешь говорить все, что угодно, но после меня за тебя возьмутся Батя и его п с и х о л о м ы И вытащат из твоей башки все, что захотят знать, и слова, и виды, и вкусы, и запахи, все. Поэтому подумай, когда это лучше сказать, сейчас или потом. Грин внимательно посмотрел на нее, взглядом зацепился за к о б р у скрытого ношения п о д м ы ш к о й к о т о р а я п р о с в е ч и в а л а через халат, затем на черную коробочку рации или электрошокера под халатом на поясе и спросил: Света, что я тебе сделал? Света молча изучала его, похрустывая д р о ж е затем вытянула руку и похлопала по плечу. Расслабься. Где моя м е р т в я ч к а спросил он. Света забросила еще одну дрожжев рот и хрустнула им. В КПЗ урчит, ответила она. Твоя знакомая? Нет. В смысле, до обращения не знал, пожал плечами Грин. Но девочка неплохая, хоть и укусить все время хочет. н о мозги не пилит, гадостей не говорит, айфонов не требует, просто золото. х а Света раскусила д р о ж е И правда, идеальная женщина. Спишь с ней? От такого заявления Грин поперхнулся. Ты чего? А что? п о ж а л а плечами ф е л ь ш е р Совсем зеленый что ли? Женщин мало, а рейдеры, у кого денег не хватает на проституток, часто этим б а л у ю т с я Медляки от людей почти не отличаются. Тут, конечно, оральные ласки противопоказаны с их желанием укусить, а все остальное избавят от подробностей. Поморщился Грин. Не сомневаюсь, Фред й бы пришел в восторг, если бы попал сюда и написал еще кучу трактатов о скрытых желаниях каждого индивидуума. Но я не Фред. й Жаль, протянула Света. Значит, говоришь, ничего не помнишь? Даже как-то проводница выглядела. Нет, удрученно кивнул Грин. Ну тогда все и правда хреново. У тебя похожая ретроградная амнезия, вздохнула Светлана. Нарушение памяти о событиях, предшествовавших приступу болезни, либо травмирующему событию, проявляется при многих неврологических заболеваниях, а также при травмах мозга, ч е р е п а и т о м у подобного. Грин промолчал. Без м р т и прочего такого точно не скажу. развела руками Света, а их тут сам понимаешь негде взять. Шишек на твоей голове полно, местами даже скальп сорван, половина волос от крови слиплась. Приложился головой в поезде и готово, кукушка вылетела. Грина щупал голову. Не грузись, флегматично сказала Светлана. Это ведь улей. Организм восстанавливается, и там ремиссия пойдет, и твои клеточки серые на место встанут, даже новые прибавятся. И вспомнишь все, и как смертвячка и спал тоже вспомнишь. Не смешно, п о м о р щ и л с я Грин. Ага, хмыкнула Света и не удержалась. Вы просто друзья. В этот раз Грин пропустил шпильку мимо ушей. Ладно, Эдвард, сказала с в е т л а н а вынимая иглу капельницы. Сядь пока, посиди, скоро за тобой опять явятся. А почему, Эдвард? не понял Грин. у н е г о б е я л л о было, снова хмыкнула Света. Грин тихо вругался и уже громче добавил: "И из них двоих у п у р е м был Эдвард". В это время в дверях снова показался Пейн. "Доктор, он готов?" спросил Пейн. "А, ага, забирай", кивнула Светлана. "Пошли", скомандовал Пейн. Грин открыл глаза. Он по-прежнему находился в коридоре перед допросной комнатой. Вот только б а к л а н а уже не было, а рядом, дожидаясь своей очереди, сидел один ч у ч е л о Когда очередь дошла до Грина, было уже под вечер. Грин замаил с я с и д е т ь без дела на жесткой лавке, когда его позвали. Он зашел. Кроме б а т и в в кабинете был уже знакомый ему архитектор, способный видеть чужие воспоминания, темноволосый Крепыш и Саша. И допрос начался по новой. Через час Грин рассказал все, что знал. И Еще через час уже выдавал подробности вроде пятен на чужой одежде, формы лиц, м а р о к кошачьих консервов и съеденной пищи. Еще через час ему дали отдохнуть, привезли двух напуганных, ничего не понимающих рейдеров и заперли вместо него в допросной. Еще через час его уже отупевшего от усталости и ожиданий. Провели в соседнюю комнату, где он на крупных плазменных мониторах увидел все ту же допросную, те же лица и старых знакомых Велика и Карася. Они? спросил Пейн. они, ответил Грин. Слушай, когда уже можно будет поспать, хотя бы сидя, э т о не я решаю, а сейчас можешь немного порадоваться, если б тебя так не ш е р с т и л и То и художество этих фокусников не всплыли бы. Сейчас они по щам получат. А за что? Не понял Грин. Гопстоп в ближайших кластерах к стабу. Распугивание потенциальных клиентов. Больше клиентов, больше прибыли. Новостей такого п р о ч е г о Если на них макруху найдут, им не жить. А так все равно получат за свои дела. Мало не покажется. Грин равнодушно кивнул и стал дремать стоя. Когда он уже откровенно засыпал, его снова повели к б а т е и он чуть ли не в з в ы л "Двухчасовой допрос это еще хуже, чем двухчасовое ожидание в с т о я ч е й очереди". Когда его вновь повели по коридорам, он уже спал на ходу. Небольшая одиночка: биоталет в углу, прикрученная к полу кровать панцирка, раковина без слива и умывальник над ней. Он даже не протестовал, когда у него забрали шнурки и ремень. Зато потом, когда получил гибкий и не ломающийся поднос, с п л а с т и к о в о й о д н о р а з о в о й п о с у д о й с горячей тушенкой, небольшой п о р ц и е й перловой каши, которую он никогда не испытывал теплых чувств, п а ш т е т о м хлебом и стаканом морса, то почувствовал, что жизнь удалась. Съесть все это он смог не за пять. А за целых три минуты, пользуясь травмообезопасной ложкой, после чего положил поднос у запертой двери и блаженно развалился на кровати.